К2 Париж. Проезжая от улицы Левиетт до Сорбонны, видишь не очень красивые кварталы. Да и сам переезд не отличается ни скоростью, ни удобством. От немецкой улицы, где живёт Бронниц Мужен, до вокзала точного вокзала ходят запряжённые тройкой лошадей амбус в два этажа с винтовой лестницей, ведущей на головокружительный имперский От восточного вокзала до университетской надо ехать другим омнибусом. Само собой разумеется, что именно на этот, не защищенный от превратностей погоды империал и карабкает Симаня, зажав под мышкой старый кожаный портфель, уже бывавший в больном университете. Усевшись в этой подвижной обсерватории, девушка с застывшими от зимнего ветра щеками перегибается и жадно смотрит по сторонам. То ее серые пошлые бесконечные улицы Лафайет, и мрачный ряд магазинов с насивостопытком бульвар, все эти лавочки, эти газы, эта толпа и даже эта пыль — все это для нее Париж. Наконец-то Париж! Каким молодым чувствуешь себя в Париже, каким сильным, бодрым, преисполненным больших надежд. А для молодой польки какое чудесное ощущение личной свободы! Уже в тот момент, как манил утомлённой дорогой отошла с поезда, в закопчённом пролёте северного вокзала, сразу развернули её плечи, свободнее забилось сердце и задышало грудь. Только теперь она вдохнула воздух свободной страны. В порыве восторга ей всё кажется чудесным. Чудесно, что гуляя и фи по тротуарам бездельники болтают о чём-то думается. Чудеса, что в книжных лавках свободно продаются произведения печати всего мира. А ещё чудеснее, что эти прямые улицы ведут её оманю в кладовскую, к сыроко раскрытым дверям университета. Да ещё какого университета? Самого знаменитого, что в течение веков описывался как конспект силенный, о коем Лютер говорил: самая знаменитая и наилучшая школа в Париже. албабут её турбонна её приезд похож на сказку о ленивой прядке промётся по небу на волшебную карету в которой несия белокорая принцесса едет из своего скромного жилища созданный её мечтой дворец карета переезжает пену и всё вокруг оживляет мань два рукава реки подёрнутые дымкой острова величественные памятники и площади башни нотрдама Взбирается по бульвару Сен-Мишель, а мнибос замедляет ход. Наконец приехали. Новоиспечённая студентка хватает портфель и подбирает тяжелую шерстяную юбку. Спешки нечаянно толкает соседку, робко извиняется на неуверенном французском языке. Сбежав по ступенькам мнибоса и очутившись на улице, манья с напряжённым выражением на лице спешит к аграги Сарбонны. Этот дворец познаний. Имел в 1891 году твой обратный вид. Уже 6 лет, как его всё перестраивают. И здание Сарбонны стало похоже на какого-то громадного удава, готовящегося сбросить старую кожу. Подали нового чихта белого патада стоят одветчалые здания в времён Решелье, а рядом высится лица, где всё и всё слышится стук молотков. Эта строительная передряга вносит в учебную жизнь живописный беспорядок. По мере продвижения строительных работ или акции читаются то в одной аудитории, то в другой. Временные лаборатории пришлось разместить в зданиях по улице Сен-Жак. Но разве важно, если и в этом году по примеру прежних лет на стене рядом с комнаткой Швейцара белеет проспект, Французская Республика, факультет естествознания, первый семестр, начало лекций в Сорбонне третьего ноября? 1891 года. Слова волшебные, слова влекущие. За свои маленькие сбережения Маня имеет право выбрать то, что ей нравится из многочисленных лекций, значащихся в сложном расписании. У нее свое собственное место в химической, где она может не на аббум, а пользуясь руководством и советами. Помысью нужной аппаратуры успешно делать простые опыты. Маня-студентка, какое это счастье, какой цвето естествознания. Она уже не Маня и даже не Мария. На своём студенческом билете она подписывает по-французски Мари Клодобка. Вот так как её товарищи по факультету не способны произнести такое варварское сочетание согласных, как Клодобка. А только никому не разрешает звать её просто Мари, то она пребывает каким-то таинственным анонимом. Встречая в голких галереях эту девушку, одетую скромно, бедно, но и ташно, с суровым выражением лица под шапкой светлых мягких волос, молодые люди удивлённо оборачиваются и спрашивают: "Кто она это?" Если ответы следуют, то неопределённый. Какая-то иностранка, у неё немыклимо трудная фамилия. На лекциях по физике сидит всегда в первом ряду. Ливита не из разговорчивых. Юноши провожают глазами грациозный силуэт её фигуры, пока она не исчезнет за углом какого-нибудь коридора, и в заключении говорят: "А волосы красивые! Пепельные волосы и небольшая головка славянки ещё надолго останутся среди тур блонских студентов единственной приметой гражданского состояния этой дикарки". В настоящее время Минцфистовой её интересуют молодые люди. Онаспепела увлечена несколькими серьёзными мужчинами, которых зовут профессорами, стремится выведать их тайны. Следуя почтенному обычаю тех времён, они читают лекции в белых галстуках и чёрных фраках, вечно их баткенных мелом. Вся жизнь Марии проходит в фигуртании торжественных фраков и их и их бород. Подо вчера читал лекцию хорошо построенную, строго логичную профессор Липман. А вчера Мари слушала профессора Бутиса безъяний головой, та их их тебе целое сокровище науки. Мари хотела бы слушать все лекции, познакомиться со всеми 23 ю тремя профессорами поименованными в Белом проспекте курсах. Ей кажется, что утолить всю твою жажду знаний, она не сможет никогда. Непредвиденные трудности встают перед Мари в первой же неделе её студенчества. Она воображала, что знает французский язык совершенный, и очень ошибалась. Быстро произнесенные фразы ускользают от нее. Она воображала, что обладает научной культурой вполне достаточной для усвоения университетских лекций, но одинокие занятия в щуках, ее знания, приобретенные путем обмена письмами со стариком в кладовке, ее опыты, проделанные на удачу в лабораториях музея... Не могут заменить солидные образования, которые дают парижские лицеи. В своих знаниях по математике и физике Мария обнаружила огромные пробелы. Сколько же придёт ей работать, чтобы достигнуть чудесной заветной цели университетского диплома. Сегодня лекцию читает Поль Отель. Ясность изложения, живописны пиля. Примечание редакции. Отель Петичий выкин 1955, 1930 годы. Французский математик, президент Академии с 1914 года. Мари пришла одной из первых. В ступеньчатом ампи театре, скупо освещённом светом декабрьского дня, она занимает место внизу, вблизи кафедры, раскладывает на пепитре ручку и тетрадь фирмы Хохлов в переплёте, куда ей будет сейчас вносить заметки своим красивым, чётким почерком. Она уже заранее собирается, сосредотачивает свое внимание и даже не слышит все нарастающего гула голосов, который сразу обрывается при появлении профессора. Поразительно, как некоторые профессора умеют создавать напряженную, внимательную тишину в аудитории. Молодые люди, склонившись над тетрадями, записывают уравнения по мере того, как пишет на доске рука ученого. Теперь они только ученики, а учущие знания. Здесь. дар по математике. А профессор с квадратной бородой и строгим праки великолепен. Он говорит спокойно, отчётливо произнося вязвуки, чуть-чуть тяжеловато Пэрдатки. Его наглядность твой яссуль ясный, как будто преодолевают все опасности и подчиняют себе Эленну. Он гластно и уверенно вторгается в тончайшие сферы научного познания. Легко играет цифрами, планетами, звёздами. Он не боится таких мелких образов, и сопровождает слова свободным жестом владелец в твоём поместье совершенно спокойно говорит: "Я беру панце и бросаю". Сидя на скамейке, Маня улыбается восторженной улыбкой. Её серые светлые глаза под широким лбом горят от удовольствия. Как люди только могут думать, что наука сухая область? Есть ли что-нибудь более восхитительное, чем незыблемые законы управляющие миром, и что-нибудь чудее человеческого разума, открывающего эти законы? Какими пустыми, кажется, романы, а фантастические сказки лишёнными воображения сравниться с этими необычайными явлениями, связанными между собой гармоничной общностью первоначал? в этом порядком в кажущемся хаосе такой взлёт мысли можно сравнить только с любовью вспыхнувшей души мании к бесконечности познания к мировым бесстан и их законам и я беру стол и бросаю что было слышать эту сразу произнесённую мирным и величественным учёным то ли бороться и страдать где-то в глуши все эти годы Марик пятнивый пепел вполне